Глава 20. В голове не укладывается, что я довела всё до этого момента. Честно, поверить не могу, что это происходит на самом деле. Я облачена в свадебное платье. В моих волосах сияющая тиара. Я невеста. Когда Робин ведёт меня по пустынным, безмолвным коридорам плазы, я чувствую себя немного как президент в голливудском фильме. Красавица в пути, бормочет она в свою штуковину, пока мы шествуем по красному плюшевому ковру. Красавица приближается. Мы сворачиваем за угол, и я мельком замечаю своё отражение в большом старинном зеркале, и меня точно ударяет током. Конечно, я в курсе, как я выгляжу. Не зря же полчаса проторчала перед зеркалом в номере. И всё же, увидев себя внезапно, я не могу поверить, что эта девушка под вуалью я. Это я. Я собираюсь пройти по главному залу плазы, и четыре сотни человек станут следить за каждым моим движением. О, господи. Господи. Что я делаю? При виде дверей меня охватывает паника. Пальцы судорожно сжимают букет. Ни за что не получится. Я рыхнулась. Я не могу этого сделать. И я хочу удрать. Но удирать некуда. Ничего не остаётся, кроме как идти вперёд. Эрин и другие подружки уже ждут. И когда я приближаюсь, они дружно принимаются ахать над платьем. Понятия не имею, как их зовут. Всё это дочки друзей Элинор. После сегодняшнего дня я, возможно, их никогда больше не увижу. Струнный оркестр. Мелодия для красавицы. Шепчет Робин в передатчик. Бэки, какое счастье это, Денни, в парчовом сюртуке и кожаных брюках с бронзово-бежевой программой церемонии. Выглядишь супер. Правда? Всё в порядке? Эффектно, твёрдо объявляет Денни. Он поправляет шлейф, отступает на шаг, чтобы окинуть всё взглядом, потом достаёт ножницы и отхватывает кончик ленты. Готово? спрашивает Робин. Думаю, да, бормочу я, преодолевая лёгкую дурноту. Распахиваются двойные двери, и я слышу шорох. Четыре сотни человек разворачиваются на своих сиденьях стронный оркестр начинает играть тему спящей красавицы и подружки невесты двигаются по проходу и внезапно я выхожу вперёд я ступаю в зачарованный лес подхваченная музыкой блуждающие огоньки мерцают над головой под ногами благоухают сосновые иглы пахнет сырой землёй чирикают птицы доносится плеск маленького водопада С каждым моим шагом распускаются цветы, расправляются листья, и у людей перехватывает дыхание от этого зрелища. И впереди я вижу Люка, прекрасного принца, что ждёт меня. И наконец я начинаю расслабляться и наслаждаться. Я иду И чувствую себя как прима-балерина, исполняющая пречудливый арабеск на сцене Covent Garden, или как кинозвезда, идущая за своим Оскаром. Играет музыка, все смотрят на меня. В моих волосах сверкают драгоценные камни, и на мне самое красивое платье, какое только можно вообразить. Я знаю, что ничего подобного в моей жизни уже не будет. Никогда. Приблизившись к концу прохода, я замедляю шаг, вбирая в себя всю эту атмосферу, запоминая и деревья, и цветы, и чудный запах, стараясь сохранить в памяти каждую мелочь, наслаждаясь каждым магическим мгновением. Ладно. Признаю. Элинор была права. Когда я пыталась сохранить эту свадьбу, мной двигал не чистый водолейтруизм. И я не просто спасала отношения между Люком и его матерью. Я хотела этого для себя. Я хотела на один день стать принцессой из сказки. Я встаю рядом с Люком и отдаю свой букет Эрин. Тепло улыбаюсь Гэри, новому шаферу, и беру Люка за руку. Он слегка сжимает мои пальцы. И вперёд выходит Майкл в тёмном костюме, отдалённо напоминающем церковное облачение. Он украдкой шлёт мне заговорщицкую улыбку, затем делает глубокий вдох и обращается к пастве. Возлюбленные братья мои, мы собрались здесь, чтобы засвидетельствовать любовь двоих людей. Мы здесь, чтобы стать очевидцами их взаимных обетов и чтобы присоединиться к ним в праздновании этого радостного события. Бог благословляет любящих, и, конечно, сегодня он благословит Люка и Бекки, когда они обменяются своими клятвами. Майкл поворачивается ко мне, и я слышу, как люди ёрзают у меня за спиной, стараясь не пропустить ни одной детали происходящего. Ты, Ребекка, любишь ли ты Люка? спрашивает Майкл. Коленёшься ли быть с ним в горе и радости, в бедности и благополучии, в болезни и здравии? Доверяешь ли ты ему себя отныне и навеки? Да. Отвечаю я не в силах сдержать лёгкую дрожь в голосе. Ты, Люк, любишь ли Ребекку? Клянёшься ли быть с ней в горе и радости, в бедности и благополучии, в болезни и здравии? Доверяешь ли ты ей себя отныне и навеки? Да, твёрдо отвечает Люк. Да благословит Бог Люка и Бекки, и да будут они счастливы вечно. Майкл Уолк айт и обводит комнату взглядом, как бы бросая вызов каждому, кто осмелится с ним спорить. Допознают они радость взаимного понимания, восторг возрастающей любви и тепло вечной дружбы. А теперь давайте поаплодируем счастливой паре. Он улыбается Люку. Можете поцеловать невесту. Когда Люк наклоняется, чтобы поцеловать меня, Майкл принимается хлопать в ладоши. Краткая неуверенная заминка, затем люди присоединяются один за другим, и вот уже аплодируют все. Гари бормочет что-то люку на ухо, и Люк с озадаченным видом поворачивается ко мне. "А как же кольца? Не заикайся о кольцах". Цижу я сквозь наклеенную улыбку. Сердце стучит так тяжело, что я едва дышу. Вот сейчас кто-нибудь встанет, кто-нибудь скажет: "Эй, погодите". Но этого не происходит. Никто ничего не говорит. Сработало. На мгновение я встречаюсь с Майклом глазами и отворачиваюсь прежде, чем кто-нибудь успевает это заметить. Расслабляться нельзя. Рано. Приближается фотограф, и я твёрдо беру люка за руко Подходит Эрен с букетом, на ходу утирая слёзы. Какая прекрасная церемония, всхлипывает она, а слова о тепле вечной дружбы проникли мне в душу. Это потому, что именно этого я хочу. Ты же знаешь. Она принимает мой букет с груди. Это всё, чего я только желала. Уверена, ты это найдёшь, говорю я, обнимая её. Извините, мисс, вмешивается фотограф. Можно только жениха и невесту. Эрин отдаёт мне букет и пятится, а я принимаю самый, что не наесть сияющий новобрачный вид. Но, Бекки, бормочет Люк. Гэри говорит: "Возьми у Гэри кольцо", произношу я, не поворачивая головы. "Скажи, что тебе очень неловко, что ты это пропустила и что мы сделаем это позже". Некоторые из гостей подходят, чтобы сфотографировать нас. Я прислоняюсь к плечу Люка и одариваю их счастливой улыбкой. Здесь ещё кое-что неправильно, твердит Люк. Майкл не объявил нас мужем и женой. И разве мы не должны были где-то расписаться? -с -с -с. Яркая вспышка, и мы оба зажмуриваемся. Бекки, что происходит? Люк разворачивает меня лицом к себе. Мы женаты? Хороший кадр, восклицает фотограф. Стойте так. Мы женаты? Лёк внимательно вглядывается в моё лицо. Ну, ладно, неохотно бормочу я. Если уж на то пошло, нет. Ещё одна слепящая вспышка. Когда я снова начинаю различать предметы, то встречаю ошарашенный взгляд Лёка. Мы не женаты? Слушай, просто доверься мне. Хорошо. Довериться тебе? Да, Люк, ты обещал это 5 секунд тому назад. Помнишь? Я это обещал, когда думал, что мы женимся. Неожиданно стройный оркестр начинает играть свадебный марш, и команда охранников отгоняет прочь гостей с их фотоаппаратами. И дети раздаётся надтреснутый бестелесный голос: "Начинайте идти". Это ещё откуда? Не как со мной цветы заговорили. Неожиданно в глаза мне бросается маленький микрофон, прикреплённый к розовому бутону. Робин, что? Вставила и микрофон в мой букет. Жених и невеста, идите. Хорошо, бормочу я в цветы. Идём. Крепко хватаю Люка за руку, и мы вместе идём через заколдованный лес обратно по проходу. Мы не женаты. сам себе не веря, повторяет Люк. Весь этот чёртов лес, четыре сотни человек, пышное белое платье, и мы не женаты. -с, С, сердито шиплю я. Не оповещай всех. Ты же сам обещал держаться, как ни в чём не бывало, даже если что-то покажется странным. Вот и держись. Мы идём рука об руку. Солнечные лучи пробиваются сквозь ветви и бликами рассыпаются по полу. Неожиданно раздаётся жужжание, и к моему изумлению ветви, похрустывая, исчезают, открывая радугу, играющую на потолке. Небесный хор заводит песню, и сверху спускается пухлое облако, на котором расселись два толстых розовых голубка. О, господи, меня разбирает смех. Это уже слишком. Это и есть те дополнительные детали, о которых говорила Робин. Я кошесь на Люка. Уголок его рта тоже подозрительно подрагивает. Что ты думаешь, Олеся? Жизнерадостно спрашиваю я. Круто, да? Берёзы специально доставили из Швейцарии. Правда, отзывается Люк. Интересно, откуда они достали этих птечек? Невеликоваты для голубей. Целые индюшки. Никакие не индюшки. Индюшки не разлучники. Люк заткнись, бормочу я, отчаянно стараясь с них хихикать. Это голуби, ряд за рядом. Мы проходим мимо принаряженных гостей. Все приветливо улыбаются нам, кроме девушек, сверлящих меня взглядом по-манхэттенски. Кто это чёрт возьми такие? спрашивает Люк, оглядывая улыбающихся незнакомцев. Понятия не имею, пожимаю я плечами. И я думала, хоть ты кого-нибудь знаешь. Но вот последний зал фотоаппарат, и Люк вопросительно смотрит на меня. Бекки, Моих родителей здесь нет. И твоих тоже. Э, нет. Их действительно нет. Ни семьи, ни колец, и мы не женаты. Он умолкает на миг. Называй меня ненормальным, но я представлял себе нашу свадьбу иначе. Это не наша свадьба, говорю я и целую его на виду у всех. Всё ещё не верится, что это сошло нам с рук. Никто ничего не сказал. Никто ни о чём не расспрашивал. Пара гостей попросила показать им кольцо. Я мельком продемонстрировала ободок помолвочного кольца, развёрнутого на пальце. Мы уплетаем суши и икру. У нас изумительный обед из четырёх блюд. Мы поднимаем бокалы. Всё идёт по плану. Под одобрительный возгласы мы нарезаем торт большим серебряным мечом. Затем ансамбль заводит музыку. Люк выводит меня на площадку, и мы начинаем танцевать. И это был один из тех моментов памяти, которых я сохраню навсегда. Вихрь белого и золотого, сверкание огней. Руки Люка обнимают меня. И голова у меня кружится от шампанского и от осознания того, что это происходит. Это пик. И скоро всё завершится. И вот уже праздник идёт полным ходом. Ансамбль наигрывает джазовую мелодию, которую я не могу узнать, и танцевальная площадка запружена народом. Среди толпы раз франченных незнакомцев я замечаю и родные лица. Кристина танцуются своим кавалером, а Эрин болтает с кем-то из друзей жениха. А Вон Лорел энергично отплясывает с Майклом. Ничего себе. А это мысль. Угадай, сколько человек попросили мою карточку? Раздаётся голос у меня на духом. Я оборачиваюсь. Денни стоит с триумфальным видом, в каждой руке по бокалу шампанского, во рту сигарета. 20, по меньшей мере. Она хотела, чтобы я снял с неё мерки прямо здесь и сейчас. Все думают, что за такое платье можно умереть. А когда я сказал им, что работал с Джоном Гальяна, Денни, ты никогда не работал с Джоном Гальяна. Однажды я поднёс ему чашку кофе, защищается Денни, и он меня поблагодарил. Это было своего рода творческое общение. Но раз ты так говоришь, я улыбаюсь ему со счастливым видом. Я так за тебя рада. Наслаждаешься моментом? Конечно. Твоя свекровь в своей стихии. Мы обоглядываемся на Эленор. Та восседает во главе стола, окружённая стильными дамочками. На щеках лёгкий румянец. Мне ещё не доводилось видеть её такой оживлённой. На Эленор ниспадающее светло-зелёное платье и изрядное количество бриллиантов. Выглядит она как королева бала. А части так оно и есть. Это всё её, друзья. На самом деле это её праздник, а не мой и не Люка. Это чудесный спектакль, чудесное место, где приятно побывать в гостях. Примерно так я себя и чувствую. Группа женщин проходит мимо громко болтая, и я слышу обрывки разговора, впечатляюще, такой замысел. Они улыбаются нам с Денни, и я улыбаюсь в ответ. Но если честно, я уже устала скалиться людям, которых не знаю. Грандиозная свадьба, произносит Денни, оглядывая сверкающий зал. И в самом деле впечатляет, но это не по-твоему, правда? Почему ты так считаешь? Я не говорю, что это не фантастика. Всё тщательно продумано, всё с размахом, просто Не так я представлял твою свадьбу. Но я ошибался, торопливо прибавляет Денни, заметив выражение моего лица. Я смотрю на его комичную, несколько растерянную физиономию. Так нельзя. Я должна ему сказать. Я не могу не сказать Денни. Денни, есть кое-что, что ты должен знать. Что? О свадьбе. Привет, детки. Я поспешно прикусываю язык и оборачиваюсь. Но это всего лишь Лорел, запыхавшаяся и разрумянившаяся от танца. Великолепный праздник Бекки, и ансамбль великолепный. Я и забыла, до чего же я люблю танцевать. Лорел, строго говорю я, оглядывая её с некоторой тревогой. Не засучивай те рукава на платье от Сенлора на 1000 долларов. Жарко было. Оправдывается Лоран, небрежно отмахнувшись. А теперь, Бекки, как не больно мне вам это говорить, она понижает голос, но очень скоро вам отчаливать. Уже? Я машинально бросаю взгляд на запястье, но часов нет. Автомобиль ждёт. Шофёр в курсе всех деталей, он покажет, где вход в аэропорт. Для частных самолётов особая процедура, но всё пройдёт без проволочек. Будут проблемы звоните мне. Она понижает голос до шёпота, и я кашусь на Денни, который прикидывается, будто не подслушивает. Когда окажетесь в Англии, времени будет с запасом. От души надеюсь, что всё удастся. Я крепко сжимаю её в объятиях. Лорел, вы счастливая звезда, бормочу я, даже не знаю, что сказать. Бекки, поверьте, это пустяки. После того, что вы для меня сделали, вы могли попросить и десяток самолётов. Она в свою очередь обнимает меня и смотрит на часы. Вам лучше разыскать Люка. Скоро увидимся. Лорел уходит и повисает короткая интригующая пауза. Бэкки, мне не послышались слова частный самолёт? спрашивает Денни. Нет, не послышались. Вы летите на частном самолёте? Да. Я стараюсь, чтобы это прозвучало небрежно. Летим. Это свадебный подарок Лорел. Она так его перехватила. Дэнни качает головой. Чёрт. Знаешь, я сам подумывал тебе его купить. Колебался между ним и сбивалкой для яиц. Идиот. Она президент авиационной компании. Исусе, частный самолёт. А, куда вы собрались? Или это всё ещё большой секрет? Я смотрю, как он затягивается сигаретой, и внезапно меня охватывает волна горячей симпатии. Я не просто хочу открыть Денни, что происходит. Я хочу, чтобы он в этом участвовал. Денни, у тебя паспорт с собой? На то, чтобы найти Люка, уходит некоторое время. Его загнали в угол два собрата финансиста, и он с благодарностью вскакивает едва за виде меня. Мы обходим всё огромное помещение, говоря до свидания и спасибо, что пришли, всем, кого знаем. Признаться, много времени это не занимает. Наконец, мы приближаемся к главному столу и со всей возможной деликатностью прерываем разговор Элинор. Мама, мы уходим, объявляет Люк. Сейчас? хмурится Элинор. Ещё очень рано. К сожалению, нам пора. Спасибо за великолепную свадьбу. Искренне благодарю я. Это действительно было изумительно. Все только и говорят, какое это чудо. Я наклоняюсь, чтобы поцеловать её. До свидания. Откуда взялось это непреодолимое чувство, что я больше не увижу Эленор. До свидания, Бекки, произносит она своим обычным официальным тоном. До свидания, Люк. До свидания, мама. Они смотрят друг на друга, и на миг у меня возникает ощущение, что Эленн хочет сказать что-то ещё. Но вместо этого она несколько театрально подаётся вперёд и целует Люка в щёку. "Бэки, вы ведь ещё не уходите?" Я оборачиваюсь и вижу Робин. Лицо у неё встревоженное. "Как раз, да, уходим. Большое спасибо за всё. Вы пока не можете уйти?" Никто не заметит. Я кидываю взглядом собравшихся. Должны заметить. Мы распланировали выход, помните? Розовые лепестки, музыка. А может, забудем про выход? Забыть про выход? Робин широко раскрывает глаза. Вы шутите? Оркестр торопливо бубнит она в микрофон. Вступление к настанет день. Бригада оформителей, готовьте розовые лепестки. Робин, безпомощно бормочу я. Честно, мы просто хотели ускользнуть потихоньку. Мои невесты потихоньку не ускользают. Фанфары командует она в передатчик. Бригада осветителей подготовить свет на выход. Раздаётся громкий раскат музыки, и гости на танцплощадке подскакивают. Мегаалкодискотеки сменяют перекрещивающиеся розовые лучи, и ансамбль начинает играть: настанет день, когда придёт мой принц. И дети, красавица и принц. Робин слегка подталкивает меня: "Вступайте". 1 2 3, 1 2 3. Переглянувшись, мы с Люком выходим на танцплощадку, и гости расступаются, пропуская нас. Луч прожектора сопровождает нас на всём пути, и вдруг прямо с потолка, плавно кружась, начинают падать лепестки роз. Это действительно прелесть. Все ахают. Кажется, будто мы идём, окружённые радугой, и розовые лепестки благоухают, опускаясь на наши головы и руки, соскальзывая на пол. Мы с люком улыбаемся друг другу. "Стойте!" При звуке этого голоса Меня скручивает от ужаса. Двойные двери распахиваются, и вот она возникает на пороге, в чёрном костюме и на самых длинных, самых остро отточенных каблуках, как я мне только доводилось видеть, злая фея собственной персоной. Все оборачиваются в нерешительности, смолкает оркестр. Алисия, в изумлении спрашивает Люк: "Что ты здесь делаешь? Свадьбу справляешь, да?" Люк зловеще усмехается она. Алисия проходит в зал, и гости невольно поддаются назад при её приближении. Заходи, быстро предлагаю я. Заходи, присоединяйся. Мы бы тебя пригласили. Я знаю, что вы делаете, Бекки. Мы женимся, говорю я, стараясь, чтобы мой голос звучал беспешно. Догадаться не трудно. Я точно знаю, что вы делаете. У меня есть друзья в Суррее. Они кое-что разведали. Алисия с триумфом встречает мой взгляд, и меня пробирает холод. Нет, пожалуйста, нет. Думаю, у тебя есть один маленький секрет, которым ты не хочешь делиться с гостями. На лице Алисии появляется гримасса насмешливой забоченности. Не слишкомто вежливо, да? Я не могу шевельнуться, не могу дышать. Добрую крёстную фею срочно. Лорел бросает на меня взгляд, полный ужаса. Кристина оставляет бокал шампанского. Кот красный трещит в букет голос Робин. Срочно, кот красный. А Лисия прогуливается по залу, не торопясь, притягивая к себе всё внимание. Правда в том, любезным голосом сообщает она, что всё это небольшое притворство. Не так ли, Бекки? Я улавливаю движение позади неё. По танцевальной площадке шагают два омбала охранника в форме дискоджеев. Но они не успевают добраться до неё. Всё рухнет. Всё выглядит так прелестно, так романтично. Голос Алисии внезапно становится жёстким. Но что этим людям было бы интересно узнать? Это что всё так называемая шикарная свадьба в плазе на самом деле полная и закончена? Ах, Её голос переходит в ополь. Поставь меня, глазам не верю. Люк. Он спокойно подходит к Алисе и взваливает её на плечо, а теперь несёт, как шкодливую дошкольницу. Поставь меня, надрывается она. Кто-нибудь, чёрт возьми, помогите. Но гости начинают хохотать. Алисия легает Люка острыми носами туфель, а он, хотя и вскидывает бровь, упорно тащит её к выходу. Это фальшивка, визжит Алисия, когда они уже в дверях. Это фальшивка! На самом деле они не дверь захлопывается, отсекая её голос, и на миг повисает звенящая тишина. Никто не двигается, даже Робин. Наконец, дверь медленно отворяется снова, и появляется люк, отряхивающие руки. Не люблю, когда врываются без спроса. Сухо говорит он. Браво! кричит незнакомая мне женщина. Люк отвешивает лёгкий поклон, раздаётся дружный облегчённый смех. И вот уже все аплодируют. Сердце у меня колотится так сильно, что я не уверена, смогу ли удержаться на ногах. Когда Люк подходит, я цепляюсь за его руку, и он крепко сжимает мою ладонь. Теперь я просто хочу уйти. Хочу убраться отсюда. Вокруг восторженно шушукаются. И слава богу, я слышу фразы типа помешенная и ревнивица, наверное. Женщина с ног до головы экипированная в Prada даже оживлённо рассказывает: "Знаете ли, точно такая вещь произошла на нашей свадьбе. К нам направляется Эленор и Робин бок о бок, совсем как королевы из Алисы в стране чудес". Мне так жаль Чиститробин. Только не позволяйте этому происшествию огорчить вас, душечка. Просто несчастная девушка, она завидует. Кто это такая? нахмурившись спрашивает Эленор. Вы знаете её? не состоявшаяся клиентка, объясняет Робин. Некоторые из таких девушек оказываются очень обозлёнными. Понятия не имею, что с ними происходит. Казалось бы, милые юные создания. И вот они уже закатывают один судебный процесс за другим. Не беспокойтесь, Бекки, мы повторим выход. Внимание, оркестр, по сигналу вновь начинайте, настанет день. Бригада оформителей, запасные лепестки. У вас есть запасные розовые лепестки? Я с трудом верю услышанному. Золото це. У меня предусмотрены любые случайности. Робин подмигивает мне. Для этого вам и нужен организатор свадьбы. Робин, вам цены нет, от души произношу я. Потом обнимаю её и целую. Пока. Ещё раз до свидания, Элинор. Опять льётся музыка. Мы опять идём по танцплощадке, из потолка опять летят лепестки. Робин, действительно, нужно поблагодарить за это. Люди окружают нас и аплодируют. Мне только кажется, или после происшествия с Алисией у всех и в самом деле более дружелюбный вид. Я замечаю Эрин, выступившую вперёд, и бросаю букет в её протянутой руке. Наконец-то Тяжёлые створки дверей смыкаются за нами, и мы оказываемся в тихом, плюшевом коридоре, пустом, если не считать двух громил, старательно пялящихся в пустоту. Мы сделали это. От облегчения у меня вырывается нервный смешок. Люк, мы сделали это. Я понял, кивает Люк. Мы молодцы. А теперь, может, объяснишь, что за чертовщина здесь творится?